и из времени в крайней скуке был только четыре часа, а прочие вы догадаться сможете, каково мне был Хожу всяк день в двух лентах орденских. Дорого бы дал, чтобы Григорий Николаевич Теплов меня видел, каков я чинен стал в двух лентах, он бы на меня глядя все хохотал. Платье из Парижа навез тьма и карету предорога. Прощайте, милостивый государь. Адью. В 1746 году Кирилл Разумовский породнился с Романовыми, женился на родственнице императрицы Елизаветы Екатерине Ивановне Нарышкиной. Этот брак стоялся по воле государыни и расчету, а не по любви. Кирилл хотел еще, что называется, погулять и не рвался под венец. Дети Разумовского стали первейшими вельможами при преемниках Елизаветы Петровны. Как и его старший брат, Кирилл не кичил со своим положением и, согласно легенде, хранил костюм пастуха Валов, в котором возостиг курьер из столицы, чтобы вести к новой блистательной жизни. Он показывал своим сыновьям, чтобы они помнили о своем происхождении. Однако один из сыновей не без основания ответствовал, что между отцом и сыновьями огромная разница. Вы сын простого казака, а я сын русского фельдмаршала. Кирилл был человеком любознательным, не без способностей, но не стал ученым. Как говорится, лень родилась прежде него. А коли и так, то им была уготована иная участь стать организатором науки. Указом 21 мая 1746 года Разумовский-младший был назначен президентом Петербургской академии наук, как сказано в именном указе, в рассуждении, в усмотренной в нем особливые способности — и приобретенного в науках искусства. Такое назначение поразило современников, уже привыкших к головокружительным случаям. Как писал в своем доносе товарищ купцов Ерофея и Василия Коржавина, братья говорили, что Разумовский весьма недостоин такой чести и великого чина, и правления Академии. Но, как ни странно, Разумовский просидел в кресле президента пятьдесят лет и оказался, на поверку, одним из лучших президентов Академии наук за всю ее историю. Он был умен, не страдал тщеславием графомана и не заставлял писать научные труды за себя. Спокойный, уравновешенный Разумовский был далек от раздирающих Академию Распри. Он относился к своим обязанностям с долей юмора и никогда не вставал ни на чью сторону. Но главное, Разумовский не мешал ученым заниматься наукой, а в России это значит очень много. Не следует забывать, что делами в Академии от его имени заправлял упомянутый выше Григорий Теплов, выходец из семьи, из стопняка, отчего якобы и происходит его фамилия. Теплов поднялся наверх благодаря своему уму, блестящим интеллектуальным способностям, а также отталкивающей беспринципности и приспособленчеству. Теплов был одним из образованнейших людей своего времени. Став ассессором Академии, Теплов превратился в серого кардинала и хладнокровно и методично интриговал в среде и без того недружных ученых, притеснял мелкими придирками наиболее талантливых и самостоятельных из них. В 1750-е годы, когда его патрон стал Гетман Украины, Теплов отправился туда вместе с ним и исполнял при лентяе и Гетмане ту же роль, что и в Академии. Воспитанный, мягкий в общении, но последовательный в достижении своих далеко не бескорыстных целей, Теплов добился полного доверия Кирилла Григорьевича, используя его как ширму для своих интриг и махинаций, а также обгощения за казенный счет. Когда же к власти пришла Екатерина II, Теплов, не раздумывая, предал своего покровителя и друга и перебежал к новой государине, став для нее совершенно незаменимым человеком. 1750 год — важная дата в истории Украины. В этом году Кирилла избрали в Гетманы. Тогда Разумовскому было не то 26 лет, не то 22 года, точной даты его рождения неизвестно. Украина получила то, чего так давно желала. Но эти заочные выборы петербургского новоиспеченного графа, никогда не державшего в руке казачьей сабли, И не слышавшего свиста турецкой пули или татарской стрелы, да еще проведенной вдали от громады, войска среди одной только генеральной старшины, все это свидетельство о вырождении украинской вольности.